В то же время две рабыни стали надевать на ножки Лигии белые, вышитые пурпуром туфли, и прикреплять их, обвязывая крест-накрест золотой тесьмой алебастровые лодыжки. Когда, наконец, прическа была готова, пеплум на Лигии уложили красивыми легкими складками, после чего акта застегнула на ее шее жемчужное ожерелье и, слегка тронув ее локоны золотой пудрой, приказала наряжать себя, не сводя с лигии восхищенных глаз. Акту одели быстро. А так как перед главными воротами уже начали появляться первые носилки, обе пошли в боковой криптопортик, откуда были видны главные ворота, внутренние галереи и дворцовая площадь, окаймленная колоннадой из номедийского мрамора. Криптопортик — крытая галерея.